Гости, человек двадцать, шумно орали, плакали, чокали, спили, орошая скатерть пивом, вином, слезами. Занятые гульбой и обалделые, вряд ли они слышали, что говорил хозяин. Но Амелька слышал. Он сидел возле печки вместе с Филькой, Дизентером и Наташей. Катерина охорашивалась перед зеркалом, собиралась уходить. «Мне очень даже не нравится». Все это ихнее пьянство, необразованность, сжиманись перед Амелькой, сказала Наташа. Выкушите стопочку венца, будемте на предки знакомы. И Амелька тоже не без жиманства выпил. К нам приходите гулять, у нас, думают, кино установить, сеансы будут. Кроме всего, духовой оркестр, а также невзадолго театр. Можете записаться в наш драмкружок? Нет, записаться нам нельзя. Тятенька будет против. Да знаете что? Ведь я к осени в город, в учебу. Советую вполне, сказала Мелька, чувствую, как от стакашка водки потекла из стома от плеч к локтям. Катерина положила на лоб храпевшего отца мокрую тряпку. Старик вскочил, сбросил тряпку. Сорвал с гвоздя ключ. «Думаешь, пьян? Ни в одном глазе!» И, хватаясь за стены, загремел вниз по лестнице. На нос Амельки упал с потолка таракан. Амелька аккуратно снял его и притоптал ногой. «Тятенька не дозволяет выводить тараканов», оправляя на груди брошку, сказала Наташа. «Он душевную чистоту блюдет, а пакость в избе терпит». «Говорит, что убивать таракана грех!» Полный предрассудок, подбоченился Амелька и покрутил рыжеватенькие свои усики. «А ваш тятенька довольно черносотенная личность, паразит изрядный, извиняюсь!» В это время ввалился хозяин. В каждой руке меж пальцев по четыре бутылки городского вина, в зубах ключ от лавки. «Гуляй!» — крикнул он. Бортвейн, Рябиновка, Мадера. Барин, камунчик, пьешь нет? Он с силой подтащил Амельку за рукав к столу, налил стакан. Пей, чёртово семя, гостем будешь. Ну что вы там, подлецы, делаете в своем монастыре? Воровству, что ли, обучаетесь до разбою? Ха-ха-ха, Этот ты, старичок, напрасно. А что же, деньги, что ли, вырабатываете фальшивые? Ох, жулик. Пороже вижу, что жулик. Старик посильному обнял его и поцеловал в маковку. Не сердись, пей. Редко ходишь. Раз я гуляю, все должны гулять. Потому знаешь я кто? Знаю, только не скажу. Впоследствии времени скажу. А вот приходи к нам, посмотри, что мы делаем. Машины жнейки есть у тебя? Ремонту требуют. Привози, дешево возьмем. О-о! Изумился хозяин и, нажав на плечи Америки, усадил за стол. А там не зарежут меня. По что тебе резать? Ежели на говядину, стар, в колбасу да в сосиски ежели пустить. Жиру в тебе мало, кость одна. Гостям остроумие понравилось. Гости рассмеялись. Хозяин схватил бутылку, налил. Пей! «Редко ходишь». Амелька отодвинул стаканчик. «Больше ша. Не в рот ногой». «Пей, чего ты? Начальство своего, что ли, опасаешься?» «У нас нет начальства. Мы сами себе начальство», с гордостью сказал Амелька и оглянулся на Наташу с Филькой. «То есть, как это нет начальства?» разинул хозяин рот и насмешливо уставился в лицо Амельке. «То есть, как это вы сами себе начальство? Так вы кто же, мерзавцы, не говоря худого слова, в таком разе будете?» «Мы — люди». «Ах, люди!» — враз кричала вся застолица. «Они, братцы, люди, а мы — скоты. Слыхали? Почему же это у нас есть начальство, а у вас нет? Потому по-самому, что вы в росе живете, всяк в свое, а мы — коммунный». «Ах, коммунный!» — ощерился хозяин. «Так-так-так... Мерсите, Наташка, Катька. Ежели в коммунных хоть шаг шагнете, башки отвинчу и в бельма брошу. У нас, товарищи, кооператив хороший со временем будет. Просим милости». «Кооператив?» — и хозяин затеребил свою бороду. «Проворуйтесь, дьяволы! Проворуйтесь!» Амелька с язвинкой прищурился на него, по-холодному сказал. «Воровать у самих себя вряд ли будем. А вот что касаемо тебя с твоей лавкой, то в трубу пустим. Фьють! Телембом!» И выразительно взвинтил рукой вверх. Хозяин опять открыл рот и, дыша перегаром Амельки в нос, сидел так несколько секунд. Глаза его круглились, как два мыльных пузыря, готовых лопнуть. «Так-так-так», — так", сказал он, — «в таком разе вот бог, вот порок, а вот окошко, можешь выпрыгнуть, пока я тебе бутылкой теме не прошиб». «Вон!» — он с такой яростью схватился за бутылку темного стекла, что Амелька, не на шутку испугавшись, встал и поспешно вышел. Хозяин орал вслед. — Наташка, Катька, да смотри, как бы хомут в сенях не спер, али курицу! За мелькой выскочил и Филька.